Глава 5 «Нашествие мышей». «Ого! Финюша теперь может ушами жевать!» — восхитилась Куки. «Дай-ка глянуть. А что в другом ухе?» «Жози, ты так крикнула, что я оглохла!» — затрясла головой хранительница библиотеки и архива. «Зуб выпал!» разочарованно отметила Куки. «Он мой!» — занервничала Мафи. Подняла клык с пола и засунула в пасть. Зефир кашлянул. «Прошу всех успокоиться!» «Они врут!» — снова начала возмущаться Жози. «Напридумывали свое!» «Нет!» — возразил Мопс. «Все сказали правду!» Просто ты не расслышала хорошо то, что шепнула Муля. Марсия же восприняла слово как календарь. Для Куки оно стало капустой, для Фени — кукурузой. Неизменной осталась лишь первая буква — «К». Игра «Испорченный телефон» отлично демонстрирует, как распространяются сплетни. Один подслушал чужую беседу, не всё понял, что-то изменил, передал информацию другому, тот третьему. И что в результате? Вместо кастрюля — кукуруза. «Добрый день! Что у вас случилось?» — спросил знакомый голос. Феня повернулась к двери. И обрадовалась антонина как хорошо что ты пришла чихуахуа кивнула да сразу побежала когда от пуделя ронни новость услышала выпей какао засуетилась муля с удовольствием только лапы вымою кивнула антонина и ушла ту же секунду в окне показалась рыжая мордочка кошки Лесси. «Помощь нужна?» «Только при поедании кексов!» — засмеялась Муля. Лесси легко вспрыгнула на подоконник. «Сколько лет живем рядом! Сосчитать невозможно! Мы прекрасные друзья! От меня...» Можно не скрывать беду. Вот. Леси положила на стол мешочек. Тут 300 золотых монеток. Наверное, надо больше, но у нас с мужем нет большого запаса. Предлагаю объявить сбор. Не надо стесняться. С каждым случиться может. Бульдог Аркадий — прекрасный врач, но он дорого берет. «Зато потом никаких хлопот. Вот, смотрите!» Кошка подняла верхнюю губу и пощелкала зубами. «О, лучше своих!» «Лесси!» — изумилась Муля. «Зачем ты принесла нам огромное количество денег?» «Вы для меня родные соседи». Вздохнула кошка. Любимая. Прямо заплакала, Когда услышала, Что зефирка мафи Зубы выбила. Стукнула ее стулом Прямо по морде. Клыки дождем на пол посыпались. Знаю, как дорого челюсть чинить. Вот и примчалась с монетками. Собирали на новый трактор. Он мужу нужен для обработки нашего поля с картофелем горохом. Но и старый еще работает. Сделайте, Мафуни, вставные челюсти. Прямо сейчас бегите к бульдогу. Поверьте, Аркадий лучший. Вот. Леся снова продемонстрировала свои роскошные челюсти. В столовой стало тихо. Потом раздался звук шагов. В комнату вернулась Антонина. Она с порога заговорила. «Так, давайте решать проблему. Кто пойдет к начальнику полиции, чтобы объяснить, что Куки просто маленькая? Она еще не умеет своими чувствами, эмоциями...» «Неправда!» — закричала мафия. «Вообще ложь! Зубы мои все на месте! Леси, смотри!» Кошка заглянула в открытую пасть Пагля. «Мафи, ты бесконечно добрая. Понятно, хочешь выградить зефирку. Но сейчас я вижу в челюсти проплешины. Несколько клыков отсутствуют». «Они просто выпали!» — возразила Куки. «У мафи меняются молочные зубы!» «Куки!» — попятилась Антонина. «Тебя уже отпустили?» «Куда?» — удивилась мапсишка. «Домой!» — ответила Чихуахуа. «Я в мопс-хаусе всегда живу!» — растерялась мопсишка. Мафи оглушительно чихнула. «Зуб вылетел!» — обрадовалась Леси. «Милая, ты воткнула клыки на место, но они там не удержатся!» «Куки!» — укоризненно произнесла Антонина. «Понимаю, ты занервничала». Но не очень хорошо сдёргивать с персика брюки в магазине и толкать кота в катку с солёными огурцами. Он в ней едва не утонул. Куки приоткрыла пасть, да так и осталось сидеть. Муля вскочила. «Антонина, кто тебе это наговорил?» «Да все?» ответила Чихуахуа. Зашла в магазин, а там толпа обсуждает, как Куки, чуть не утопив кота, унесла его штаны. «Я сшила прекрасные брюки», произнесла Зефирка, вбегая в столовую. Персик их испачкал, отнес в стирку, а енот Лена, владелица прачечной, бросила вещь в машину, не посмотрев на состав ткани. Конечно, шерсть дала усадку, штанишки уменьшились на размер. Вот, смотрите. Знаю, как исправить неприятность сейчас. Ой, ой, кто это? Где? Завертела головой Жози. Там, у стены. Дрожащим голоском уточнила лучшая портниха. Меховые шары... — Мыши! — засмеялась Куки. — Они наши друзья. Меховые шары зашипели, увеличились в размере, вскочили на стол и начали быстро уничтожать еду. — Это какие-то другие мыши, не наши приятели. Те так себя не ведут, — ахнула Феня. — Надо Не пойми, кого вежливо попросить уйти. Многоуважаемые гости, уже поздно. Хозяева хотят спать. Мы вам дадим угощение собой и попросим покинуть наш дом. Один шар раздулся до размера чайника, открыл рот. «Мама!» — перепугалась Куки. «Сколько у него языков длинных! Спасайся, кто может!» Марсия кинулась под стол, зефирка бросилась к дивану, схватила плед, который висел на подлокотнике, и закуталась в него с головой. Что сделали остальные, Жози не увидела, потому что она выскочила в окно, побежала в огород, Встала между грядок со свеклокапустой, сняла с шеи цепочку со свистком и начала дуть в него. В воздухе запахло озоном, послышался шум, на небе промелькнула тень, она опустилась на дерево яблоко груши.